Глава 115. преисполнившись непреклонной решимости, сечунь клянется исполнить свое заветное желание. Встретившись со своим двойником, Дзя испытывает чувство разочарования. Итак, Бао допустил оплошность и хотел объяснить, в чем дело, но тут появилась Тювэн и сказала, «Второго господина Бао Юя зовет отец». Бао Юй так удивился, что едва не вскрикнул. Зачем он снова понадобился отцу? Но делать нечего, пришлось пойти. «Я позвал тебя по важному делу», — промолвил Дзяджан. «Во время траура ходить в школу не полагается, но дома повторять пройденное необходимо. Пока я свободен, будешь каждые два-три дня писать сочинения и отдавать мне на просмотр. Хочу проверить, каковы твои успехи». Бау Юй лишь поддакивал. За за ланью, я тоже велел повторять пройденное. Продолжал дядь Если твои сочинения окажутся хуже, я окончательно в тебе разуверюсь. Я буду стараться, произнес Бау Юй. — А теперь иди. Бау Юй вышел и столкнулся с Лайда, которого сопровождали несколько человек с книгами в руках. Они направлялись к дядь Жену. Едва Бауиу прибежал домой. Как Баучай бросилась к нему с расспросами и очень обрадовалась, узнав, что отец велел ему писать сочинение, чего нельзя было сказать о бау -Юй. Однако нарушить повеление отца он не решался. Только он сел, чтобы собраться с мыслями, как пришли две монахини из монастыря Дидзанвана. «Как поживаете, вторая госпожа?» — спросили они Баучай. «А вы как?» Не отвечая на вопрос, осведомилась Бао Чай и приказала служанкам угостить монахинь чаем. Бао Юй очень хотелось поговорить с монахинями, но он знал, что Бао Чай это не понравится. А монахини, встретив холодный прием со стороны Бао Чай, вскоре стали прощаться. «Посидели бы еще!» — из вежливости предложила Бао Чай. «Простите нас!» — ответила одна из монахинь. — В последние дни нам все время приходится молиться и устраивать жертвоприношения в кумир нежелезного порога. Поэтому мы и не приходили справиться о здоровье госпожи и ее невесток. Но сегодня нам, наконец, удалось навестить госпожу, а сейчас мы торопимся к четвертой барышне Сечунь. Бао-Чай кивнула, предоставив монашкам поступать как им угодно. Направляясь к Сечунь, монахини повстречали Цайпин. — Твоя барышня дома? — спросили они. — Ох, лучше не говорите о ней! — воскликнул Цайпин. — Вот уже несколько дней, как она не притрагивается к еде. — А что случилось? — удивились монахини. — Это длинная история. — Пойдете к ней, она сама вам все охотно расскажет. сечунь вышла монашкам навстречу. — Здравствуйте! — сказала она. — А я-то думала, вы совсем нас забыли, потому что дела наши плохи. — А метабов! — вскричали монахини. — Можете нам ничего не давать? Мы все равно будем вас считать нашими благодетелями, ведь монастырь наш все время находился на содержании вашей семьи. Сколько мы от старой госпожи получали милостей, но старая госпожа, увы, умерла, и мы пришли повидаться с госпожами и их невестками. Всех обошли, а теперь вот к вам решили зайти». сечунь спросила, что случилось с монахинями из монастыря Шуе. «Там какая-то неприятность», — отвечали монахини, — «их настоятельница никого в монастырь не пускает». «А известно вам, что настоятельница Мяую из кумирной бирюзовой решетки сбежала с мужчиной?» «Откуда пошли эти сплетни?» — возмутилась сечунь «Язык надо отрезать тому, кто их распускает. Ее похитили разбойники, а на нее же еще и клевещут». «Настоятельница Мяо-Юй всегда вела себя очень странно, только напускала на себя вид праведницы», — заметила одна из монахинь. «Мы не хотели вам говорить, барышня, но разве была она похожа на нас? Ведь мы всецело посвятили себя молитвам, самосовершенствованию и поискам путей к спасению». «А в чем можно найти спасение?» — спросила Сичунь. «А таких, как мы, говорить не приходится?» — отвечали монахини. «А вот знатные барышни вроде вас вряд ли всегда будут жить в роскоши. Но когда обрушится несчастье, думать о спасении будет поздно. Одна лишь добрая и скорбящая бодхисатва Гуанинь может посочувствовать вам в ваших страданиях и указать путь к спасению. Вот почему и говорят». «Добрая, милосердная, спасающая от мук и несчастья и бодхисатва Гуанинь, мы отреклись от мира, и хотя страданий нам приходится претерпевать больше, чем госпожам и барышням из знатных семей, зато не подстерегают нас на каждом шагу опасности». Мы никогда не станем бодхисаттвами, но благодаря самоусовершенствованию можем когда-нибудь возродиться в мужской оболочке, а это для нас великое счастье. Мы не похожи на нынешних женщин, которым некому пожаловаться на свои горести и обиды. Ах, барышня, если вы выйдете замуж, вам придется всю жизнь следовать за мужем и выполнять свой супружеский долг, где уж тут предаваться самоусовершенствованию. Ведь этому надо посвятить всю жизнь. Настоятельница и ставила себя выше нас, простых монахинь, относилась к нам с неприязнью, считай невеждами. Ей неведомо было, что судьба иногда посылает счастье простым людям, а таких, как она, обрекает на страдания». Слова монахинь затронули самые сокровенные чувства сичунь, и, не стесняясь служанки, она рассказала им, как к ней относятся госпожа Ю, как тяжело ей пришлось, когда она присматривала за домом, а затем показала монахине остриженные волосы. «Неужели вы думаете, что у меня не хватит решимости порвать с этим погрязшим скверным миром?» — сказала она. «Мысль стать монахиней у меня созрела давно. Я только не знаю, как это сделать». — Замолчите, барышня! — вскричала монашка, притворяясь встревоженной. — Услышат супруга господина дзядженя. Подумают, будто это мы вас подбиваем стать монахини. Отругают, да еще чего доброго из монастыря выгонят. Вы, барышня, с вашим нравом можете выйти замуж за человека достойного и всю жизнь наслаждаться удовольствием и счастьем. — Думаете, только супруга дзядженя может вас выгнать? — оборвала ее Сечунь. А я не могу видя, что Сечунь не на шутку рассердилась, монахиня стала оправдываться: не судейте нас, барышня, строго за то, что мы о вас так подумали, но все равно вам не позволят уйти в монастырь, ведь мы говорим так для вашей же пользы. Ладно, что будет, то будет, отвечала Сечунь. Видя, что разговор принял нежелательный оборот, служанки стали делать монашкам знаки поскорее убраться. Монашки и сами поняли, что пора уходить. К тому же еще испугались и, не сказав больше ни слова, попрощались с Сичунь. Девушка не стала их удерживать и холодно сказала, «Не думайте, что в Поднебесной больше нет монастырей, кроме вашего». Монахини не посмели возразить и вышли. Цайпин чувствовала себя виноватой. Ведь это она подослала монашек Сичунь, и чтобы оправдаться Цайпин поспешила к госпоже Ю. Наша барышня сказала, она не оставила мысли уйти в монахини, потому и остригла волосы. Она не больна, но все время робчет судьбу, так что не спускайте с нее глаз, госпожа, а то случится что-нибудь, нас же и обвинят. — Неужели она и в самом деле собралась в монастырь? — Что-то не верится? — промолвила госпожа Ю. — Просто ей захотелось меня позлить. Вот она и отрезала волосы. После отъезда от Задженя все делает мне назло. — Ладно, пусть поступает, как ей угодно. Как не уговаривала Цайпин девушку отказаться от своего намерения. Сичунь слышать ничего не хотела. По-прежнему не прикасалась к идее и твердила, что уйдет в монастырь. Тогда Цайпин, пожаловался госпожам Син и Ван, но они не смогли переубедить, Сечу не отправились за советом к Дзяджену. Однако в это время вошел слуга и доложил, прибыли госпожа Джень с сыном Баоюем. Госпожу Джень проводили в покое госпожи Ван, а та распорядилась пригласить и Джень Баоюя. Ей было интересно посмотреть на юношу, как две капли воды, похожего на ее сына. Однако служанка вернулась и сказала, «Господин Джень Бао Юй не может прийти, он у господина Дзя Джена, а сейчас туда придут наш Бао Юй Дзя Хуани Дзя Лань». «Дзя-Джену, надо сказать, очень понравился Джень Бау-Юй. Он без запинки очень складно отвечал на вопросы, и Дзя-Джен решил позвать своего Бау-Юй, а также дзя Хуаня и Дзя-Ланя, чтобы поставить Джень бау им в пример. Он предложил гостю стул, но тот, будучи младшим, не посмел занять место выше хозяина, положил на пол подушку и сел рядом с ним». Бао между тем, облачился в траурную одежду и вместе с Дзя Хуанем от Дзя пошел к отцу. С Джэнь Бао он повел себя как со старым знакомым, да и Джэнь Бао держался так, словно они встречаются не впервые. После того, как молодые люди обменялись приветствиями, Джэнь Бао не мог снова сесть рядом с Дзя в то время как Дзя Бао Юй, который был старше, оставался стоять. Дзяджен догадался, в чем дело, поднялся с циновки, приказал накрывать нос стол и сказал «Я вас покину. Мой сын вам составит компанию. Побеседуйте, пусть младшие слушают вас, до ума набираются». «Извините, уважаемый дядюшка», — почтительно возразил Джань бао «я сам жажду выслушать наставления старшего брата Бао-Юя». Дзяджен произнес в ответ несколько вежливых фраз — и направился во внутренний кабинет. Джейн Бао хотел его проводить, но Дзя Джен жестом остановил его. Между тем Дзя Бао Юй побежал к кабинету, и там дожидался отца. Как только Дзя Джен скрылся за дверью, Дзя Бао вернулся, предложил Джейн Бао сесть, и они завели разговор о том, что давно слышали друг о друге и мечтали встретиться. Но это не интересно. «Лучше расскажем о том, как Бао-Юй, встретившись со своим двойником, вспомнил, что за соном уснился. От Жень Бао-Юй он много слышал, знал, что тот придерживается одних с ним взглядов, и был уверен, что они подружатся». Но с первой же встречи пускаться в пространные рассуждения Дзябауевича л неудобным, особенно при захвании Дзя Дзялани, поэтому ему лишь оставалось превозносить своего двойника и восхищаться им. Мне давно знакомо ваше благоуханное имя, говорил он. Как жаль, что мы до сих пор не могли подружиться с вами. Вы поистине небожитель, сошедший на землю джень тоже немало слышал о дябауюи и нынче понял что не ошибся в своих предположениях вместе учиться они могли бы но пути у них в жизни разные и имя и внешность у нас одинаковые думал джень души наши связаны в прежних рождениях я кое что смысл в жизни мог бы высказать ему свои суждения но вряд ли это удобно при первой встрече К тому же его взгляды мне неизвестны. Пожалуй, с откровенной беседой лучше повременить. И он сказал, — Я давно наслышан о ваших талантах, брат мой. Вряд ли на десять тысяч найдется еще один такой безупречный, одаренный, как вы. Я же не отесан и глуп, а потому не достоин носить имя драгоценной яшма». — Он и в самом деле точная моя копия, — размышлял Дзябао Юй, — и мысли мы одинаково. Не понимаю только, почему он относится ко мне с таким восхищением, будто я девушка. Ведь не бывает мужчин чистых, как девушки. — Дорогой брат, — промолвил Дзя Бау-Юй, я не заслуживаю ваших похвал. Я грязный и туп. Мне не яшмой надо бы назваться, а булыжником. Разве посмею я с вами сравниться? — В детстве я был очень самонадеян, — ответил Джань бау и считал себя достойным драгоценного камня. Но когда семью нашу постигли несчастье, и долгое время я был обречен на лишение, понял, что я ничуть не лучше обломка черепицы. Не берусь утверждать, что до конца испытал счастье и горе, но разбираться в жизни немного научился. Вы же, старший брат, живете в роскоши и довольстве. Любое ваше желание исполняется. И уж, конечно, в искусстве писать сочинения вы превосходите многих. Недаром мой уважаемый дядя Дзяджен дорожит вами, словно «Так что вы вполне достойны своего драгоценного имени». Бао Юй решил, что Джень Бао Юй намекает на чиновничью карьеру, и искал подходящий ответ. Дзя Хуань в разговоре не принимал участия и чувствовал себя неловко. Зато Дзялань, услышав последние слова Джейн Баоюя, созвучные его мыслям, не вытерпел и вмешался. «Вы скромничаете, дядя! Только талант и упорный труд помогают писать сочинения. Это я понял с годами. И еще понял, какое наслаждение их писать. В раз дороже богатства и роскоши слава и доброе имя». Не успел Джейн Баоюй ответить, как Баоюй подумал. «С какой стати этот мальчишка сует со свадьбой?» своими рассуждениями. «Я слышал, вы, как и я, не признаете общепринятых правил и придерживаетесь собственных взглядов», — обратился Бауи их гостю. «Нынче мне посчастливилось встретиться с вами, я хотел бы услышать ваше суждение о вещах возвышенных, дабы избавиться от собственной слепоты и просветиться в своем невежестве. Не ожидал я, что вы, сочтя меня тупицей, заведете разговор всего-навсего о чиновничьей карьере». Он не знает, что я сейчас совсем не такой, каким был в детстве, подумал Жень Бауй и полагает, я с ним хитрю. Так лучше уж быть до конца откровенным. Может быть, тогда мы подружимся. «Вы мудро рассуждаете, брат мой», — сказал Джейн «В детстве я тоже терпеть не мог разговоры на эту банальную тему. Но к тому времени, как я вырос, батюшка мой оставил службу, жил на покое дома и не имел желания принимать гостей и делать ответные визиты. Это дело он поручил мне. Я получил возможность встречаться с высокопоставленными сановниками и понял, что своими личными заслугами они приумножают славу предков». К тому же через многие книги проходит мысль, что во времена правления мудрого государя достоин жителей тот, кто славится своими добродетелями и может написать что-либо полезное, никогда не позволит себе отплатить черной неблагодарностью ни родителям его взрастившим, ни учителям, которые его наставляли. Так я постепенно избавился от ложных представлений и глупых увлечений детства. Ныне мое единственное желание — найти достойных учителей и друзей, которые просвещали бы меня. Я счастлив, брат мой, что встретился с вами. Надеюсь, вы не оставите меня своими наставлениями. И то, что я вам сказал о сочинениях, — не пустые слова. Бау слушал его, и на душе становилось все тяжелее. Вместе с тем он понимал всю справедливость слов Джень Баоюя и лихорадочно думал, что ответить. К счастью, пришла служанка и сказала, что господина Джень Баоюя просит пожаловать во внутренний покой. Баоюя обрадовался и стал торопить Джень Баоюя. Вместе они прошли в комнату госпожи Ван. Дзя бауюй Юй, Дзя и Дзя Лань поздоровались с госпожой Джень, а Джень Бау Юй справился о здоровье госпожи Ван. Госпожа Джень не удержалась, чтобы не приласкать бауюя так похожего на ее сына, хотя он был уже совсем взрослый, даже женатый. Госпожа Ван очень понравился молодой Джень. Она привлекла его к себе, завела с ним разговор и сразу поняла, что он умнее и опытнее ее сына. Дзя Ланя тоже нельзя было назвать зурядным, хотя внешностью он уступал обоим Баоюям. И только Дзя Хуань выглядел неотесанным и грубым. Посмотреть на джень Баоюя сбежались все слуги. Стали между собой переговариваться, что имена одинаково это ладно, но рост и внешность. Ведь если бы наш Бао Юй не носил траур, их не отличить. Цзэдзюань, глядя на них, думала, как жаль, что барышня Линда Юй умерла. Она охотно пошла бы замуж за Джэнь Бао -Юя. Тут как раз госпожа Джень сказала, наш Баоюй стал уже совсем взрослым, и отец спросил господина Дзяджена подыскать ему невесту. Госпожа Ван, как вы уже знаете, Джень Баоюй пришел с по душе, и она сказала, мне так хочется позаботиться о вашем сыне. «У нас в доме были четыре девушки, но две умерли, а третья — замужем. Есть, правда, младшая сестра Дзядженя, но она совсем юная и не подойдет вашему сыну. У моей старшей невестки Ливань две сестры, одна уже просватана, а вторая — лицы, как раз хорошая пара вашему сыну, но вот я не мешка их и сосватаю». Одна плохая. Семья у нее не очень состоятельная. — Стоит ли об этом говорить? — отвечала госпожа Джень. — Ведь мы сами бедны. Как бы нам ни отказали. — Но вашего супруга восстановили в должности, — заметила госпожа Ван. — И теперь дела у вас поправятся. — Хорошо бы ваше предсказание сбылось, — воскликнула госпожа Джень. — Значит, будете свахой? Как только зашла речь о сватовстве, Джейн Баоюй пошел в кабинет Дзя Джена, чтобы продолжить разговор с Баоюем. Но там был Дзя Джен, и между гостем и хозяином снова завязалась беседа. Вскоре из-за дверей донесся голос слуги «Господин, матушка собирается уезжать!» Джейн попрощался и вышел. Бою так долго мечтал о встрече с Джень Бауюем, надеялся обрести друга, но на деле после короткого разговора выяснилось, что они не сходятся во взглядах. После отъезда гостя Баоюй вернулся к себе угрюмый и молчаливый. Все сразу заметили, что он не в духе. "Джень Баоюй, в самом деле похож на тебя", спросила — "Только внешностью", отвечал Баоюй. "А вообще тон -то «Чересчур ограничен». «Зачем порочить людей?» — возмутилась Бао-Чай. «Ведь ты видел его всего раз. Мы с ним беседовали», — отвечал бао И он ушел от прямого и откровенного разговора. Только и знает, что рассуждать о служебных делах, да, преданности и почтении. Как же его после этого не назвать ограниченным? И надо же было ему уродиться похожим на меня. Я думал найти в нем свой идеал, а теперь готов отказаться от собственной внешности. «Смешно тебя слушать», — промолвила Баучай. «Но как можно отказаться от внешности? К тому же рассуждает господин Джень вполне здраво. Каждый мужчина должен стремиться возвыситься и прославить свое имя. Разве подобает мужчине думать только об удовольствиях? Мало того, что сам не обладаешь достоинствами настоящего мужчины, так еще обвиняешь других в ограниченности». Баую и так был расстроен. А слова Баучай подлили масло в огонь. Он помрачнел еще больше. Но промолчал, лишь усмехнулся. Бао-чай не придала этому никакого значения. Видно, сказала что-то не так, и муж над ней насмехается. Ей в голову не могло прийти, что у него начинается приступ безумия. Напрасно старались служанки вывести его из этого состояния. Утром все признаки безумия были налицо. Между тем госпожа Ван решила поговорить с Дзядженом о Сичунь. Ведь если не отпустить ее в монастырь, она покончит с собой, хоть день и ночь за ней следи. Очень недовольный Дзяджен сказал, как могла наша семья дойти до такого позора. Он позвал Дзержуна, сделал ему выговор и велел передать матери, пусть поговорит с Сечунь. — Если та будет настаивать на своем, мы перестанем считать ее членом нашей семьи. Дзядь Джена не подозревал, что если бы не госпожа Ю, все, может быть, и обошлось бы. Но она донимала девушку, и та решила покончить с собой. — Девушка не может вечно жить дома, — говорила сичунь госпожа Ю. Если со мной случится то же, что со второй старшей сестрой Инчунь, я все равно умру, только доставлю огорчение старшему господину и госпожам. Отпустите меня и считайте, что я умерла. Тогда я всю жизнь проживу праведно, а вы докажете мне свою любовь. К тому же я не собираюсь выходить замуж. Буду жить в кумирне бирюзовой решетки. Все мои вещи возьмите себе. Давайте это решим, пока монахиня еще здесь. Вы сохраните мне жизнь, а не отпустите, останется лишь покончить с собой». Старшему брату, когда он вернется, я скажу, что это моя добрая воля. Если же я умру, он сразу поймет, что в этом повинны вы». Госпожа Ю давно не ладила Сечунь. Она не стала спорить с девушкой и отправилась к госпоже Ван. Но госпожа Ван в это время была у сына и очень расстроена отчитывала служанок. Почему сразу не доложили, что второй господин заболел? «Трудно понять, что происходит со вторым господином», — сказала Сижень. «Ведь еще утром приходил к вам справляться о здоровье, а потом началось». Вторая госпожа Баучай не хотела расстраивать вас, потому и не доложила. бао слышал, как мать ругает служанок, и пришел им на помощь. — Мальчик, успокойтесь, я совершенно здоров. Только на душе немного тоскливо. — Надо было раньше сказать, — промолвила госпожа Ван. — Пришел бы доктор, прописал лекарство, ты выпил бы раза два и поправился. Помнишь, как ты болел, когда пропала яшма? А что будет, если такое опять повторится? «Раз вы, матушка, так беспокоитесь, пригласите врача, пусть пропишет лекарства». И госпожа Ван распорядилась пригласить врача. Ей было сейчас недосечунь, она думала только о Баоюе. Дождалась, пока пришел врач, прописал лекарства, и лишь после этого вернулась к себе. А после того Баоюю день от дня становилось все хуже, он совсем перестал есть». А тут еще пришло время снятия траура. Все уехали, и обязанность приглашать врачей возложили на Цзаюня. Дома у Цзеляни никого не было, поэтому пришлось пригласить Ван Женя. Тем более, что Цяоцзе, Цзэ, которая дни и ночи оплакивала мать, тоже заболела. Вновь наступили для обитателей дворца Жунго тяжелые дни». Окончилась церемония снятия траура, все возвратились домой, и госпожа Ван первым делом пошла навестить Бао Юя. Он лежал без сознания. Госпожа Ван заплакала и, не зная, что делать, поспешила к Дзяджену. «Врач говорит, что Бао Юю уже не помогут никакие лекарства», — сказала она. «Надо готовиться к похоронам». Дзяджен тяжело вздохнул. Пошел поглядеть на сына, и, убедившись, что госпожа Ван ничуть не преувеличивает, приказал Дзеляню сделать соответствующее распоряжение. И Дзелянь снова стал думать о том, где раздобыть денег. В это время в комнату с криком вбежал мальчик-слуга. «Второй господин, беда! В чем дело?» — тараща глаза на слугу, спросил перепуганный Дзялянь. «У ворот стоит какой-то монах?» — стал рассказывать мальчик. «В руках у него яшма, которую когда-то потерял второй господин Бау-Юй. Он требует за нее десять тысяч в серебра». Дзялянь плюнул в лицо слуге. «Я думал, важное дело!» «А ты лезешь со всякими пустяками. Неужто не помнишь, как нам однажды пытались подсунуть какую-то яшму? А сейчас никакая не нужна, ведь бау -Ю умирает». «И я так сказал монаху», — возразил мальчик. «Но он уверяет, что если ему заплатят, второй господин бау -Ю тотчас выздоровеет». Во дворе послышался шум, прибежали слуги, монах ворвался в дом, мы не могли его задержать. Да что же это творится? – скричал Золянь. Его вы не вышвырнули его вон? Вышел Заджен. В это время из внутренних покоев донеслись вопли. Второй господин умирает. И тут убитый горем Заджену слышал голос монаха: «Если хотите, чтобы он жил, платите деньги». Когда-то Бауьюя вылечил — Точно такой же монах, — вспомнил Дзя-Джен. — Может быть, этот его спасет? — Надо заплатить. — А вдруг это не та яшма? И Дзя-Джен решил прежде убедиться, что монах и в самом деле может сотворить чудо. Он велел пропустить монаха, и тот даже без приветственных церемоний со всех ног бросился во внутренние покои. — Ты куда? — пытался удержать монаха дзя Лянь, схватив его за руку. — Ведь там женщины, но я могу не успеть. «Нет!» — отвечал монах на ходу. Дзялянь едва поспевал за ним, крича «Все прячьтесь, Монах идет! Потом будете плакать!» Но госпожа Ван и остальные женщины так рыдали, что ничего не слышали. И лишь когда Дзялянь, продолжая кричать, вбежал в комнату, они обернулись, увидели рослого монаха, заволновались, но спрятаться не успели». Монах, между тем, устремился прямо к Бау Юйю. Бау Чай поспешила скрыться, а Сижень, глядя на госпожу Ван, продолжала стоять. — Благодетель мой, я принес твою яшму! — объявил монах, перекинув яшму с ладони на ладонь. — Скорее несите деньги, я спасу его! От испуга все словно приросли к месту никому его голову не приходило что монах может их обмануть спасите его тогда получите деньги промолвила госпожа ван не отдавайте деньги сейчас настаивал монах не беспокойтесь мы вам заплатим только обменяем серебро заверила госпожа ван монах раскатисто захохотал повертел в руке яшму и наклонившись к уху баю я тихо произнес баую бау твоя яшма вернулась бауюй приоткрыл глаза. «Он приходит в себя!» — радостно закричала Сижень. «Где моя яшма?» — спросил бау -юй. Монах положил яшму на ладонь бауюю Тот крепко сжал ее, поднес к глазам, полюбовался и сказал, «Как долго я тебя не видел». «Вне себя счастье стали поминать Будду», особенно Балчай, совершенно забывший о монахе. Дзялянь, убедившись, что Бао Юй и в самом деле пришел в себя, заспешил по делам, но монах схватил его за руку и вышел вместе с ним. Дзяляню ничего не оставалось, как отвезти монаха к Дзяджену и рассказать все, как есть». Дзя-Джен бросился к монаху, стал низко ему кланяться, благодарить. Монах, в свою очередь, совершил приветственную церемонию и сел на стол. Дзя-Лянь с беспокойством подумал, он, конечно, не уйдет, пока не получит денег. Приглядевшись к монаху, Дзя-Джен понял, что никогда его не видел, и стал задавать вопрос за вопросом. «Как ощутилась у вас эта яшма? Как ваше драгоценное имя?» — Почему сын мой ожил, как только вы к нему приблизились? — Не знаю, — с легкой улыбкой отвечал монах. — Дайте мне десять членов серебра и покончим с этим делом. — Деньги сейчас принесут, — коротко ответил Дзяджен, возмущенный бесцеремонностью монаха. — Скорее, — требовал монах, — мне пора уходить. — Прошу вас, почтеннейший, погодите немного, — попросил Дзяджен. — Позвольте мне сперва взглянуть на сына. — Хорошо, идите, только не задерживайтесь, — согласился монах. Дзяджен прошел во внутренние покои и молча приблизился к Кану. При появлении отца Баоюй хотел встать, но мешала слабость. Лжи, бросившись к сыну, приказала госпожа Ван. — Яшма ко мне вернулась, — с улыбкой произнес Баоюй, протягивая Яшму отцу. Заджан с первого взгляда понял, что это пропавшая яшма, не стал ее разглядывать, только сказал госпоже Ван: "Бауюй спасен, но как мы будем расплачиваться? Я отдам все, что у меня есть, лишь бы отблагодарить монаха", заявила госпожа Ван. "Боюсь, деньги ему не нужны", заметил Бауюй. "Этот монах какой-то странный", согласился Заджан. "Он нарочно сказал про деньги". — А вы попросили бы его остаться, — посоветовала госпожа Ван. — Возможно, удалось бы узнать, что ему на самом деле нужно. После ухода Дзяджена Бау-Йой попросил есть, выпил чашку рисового отвара, а затем потребовал каши. Однако каши госпожа Ван не решилась ему дать. — Так ведь я совсем здоров, — уверял Бао -Юй. Он приподнялся на постели, съел кашу, затем потребовал, чтобы ему помогли сесть. Шея приподняла его и негромко сказала. — Поистине это яшма — сокровище. При одном взгляде на нее Бао выздоровел. Какое счастье, что она уцелела. При этих словах Бао побледнел, отшвырнул яшму и упал на подушке. Если хотите знать о дальнейшей судьбе Бао Юя, прочтите следующую главу.